Глава 14. Последствия твоей доброты. Это было лучшее утро понедельника за последний месяц. Я выспалась и чувствовала себя так, словно только что вернулась с отдыха. Поднявшись рано утром, будучи в прекрасном настроении, я приготовила завтрак сыну и даже испекла пирог. Вчерашний вечер стал неким рубежом, перебравшись через который, я наконец-то смогла вдохнуть полной грудью и почувствовать себя легко. Мои намерения избежать разговора с Алиной разбились в пух и прах через десять минут после моего возвращения домой. По одному лишь моему взгляду Алина все поняла без слов, и после того, как мы пообедали с Даней, и он отправился в комнату делать уроки, подруга, словно опытный полицейский, тонкими психологическими приемами, вывела меня на тропу откровений. Я и не заметила, как выдала ей все без утайки, от начала и до конца. Нужно было видеть ее огромные глаза, когда речь зашла о той самой яме. Я пыталась подавать более прохладными все горячие моменты, но даже так Алинка была впечатлена. Я рассказала ей все, ругая себя за слабость и неумение держать секреты. Но, к своему собственному удивлению, как только я выдала ей все до последней мысли, сомнения сами ушли прочь. Я осталась ни с чем, абсолютно пустая. Именно в этот момент я поняла, что больше не осталось доводов, чтобы держаться от него подальше. — Ты должна попробовать сделать это еще раз! — закончила Алина, допивая бокал моего вчерашнего выигрыша. Да, бутылка в итоге оказалась в моем номере, но я и убрала ее в чемодан. Подруга, кстати говоря, весьма обрадовалась шампанскому. «Что было, то было, Рокс! Оставь все обиды в прошлом. Начни жить с нуля. По сути, ничего бесчеловечного Гес не сделал. Да, было море лжи и обмана, но намного хуже, если ты и дальше будешь врать самой себе». Я подняла на нее удивленный взгляд. Алина, с видом повидавшей мир женщины, кивнула мне. «Если ты упустишь его, потом будешь кусать локти. Остаться одной ты успеешь всегда». Я ничего не ответила. Когда Алина ушла, я осталась одна в темноте спальни. Я вдруг поняла четко и ясно. Хочу быть с ним. Хочу забыть все и оставить в прошлом. Хочу постараться вернуть то, что зародилось между нами, Я была готова снова забраться на вершину отвесной скалы под именем Исай. Я знала, что порой будет дух захватывать от щекочущей нервы опасности. Знала, что с этим мужчиной не будет просто. Но мне хотелось чувствовать себя так, как я всегда ощущаю себя рядом с ним. Ведь только в его руках я абсолютно счастлива. «Мам!» «Меня бабушка заберет сегодня?» Даня устала, потер глаза, устраиваясь за кухонным столом. Я поставила перед ним горячий сэндвич и чашку чая. «Да, малыш», наклонившись, поцеловала его в макушку. «Пару дней побудешь у бабушки, а я пока найду водителя, чтобы мог привозить тебя со школы домой. Ты же не против побыть одному до вечера, пока я на работе?» «Конечно, мам, тем более со мной Илья». Тебе, Алина, говорила, что он с нами вчера в кино уходил. Мы так классно потусили, а потом еще дома заказывали пиццу и бургеры с картошкой. Илья весь день провел с тобой. А как его папа? Не был против?» Даня пожал плечами. «Как я понял, по выходным Илюха один дома. Его отец постоянно занят, как мой папа раньше». Слова Дани резанули, так что я едва не выронила тарелку из рук. Я посмотрела на сына улыбался и выглядел вполне счастливым. Несколько раз мы разговаривали с ним о Давиде, но про тюрьму я сыну так и не сказала. Просто объяснила ему, что мы с папой приняли решение жить отдельно, и сейчас у него нет возможности приехать к Дане. Я знаю, что ложью не выстроишь дорогу в рай, но сказать правду я ему пока не смогла. Он даже не узнал, что Ильи не было дома, заканчивает свою мысль Даня. Я убрала посуду в раковину и, отодвинул стул, разложила косметичку перед собой. «Дань, я рада, что у тебя появился друг, и в дальнейшем я буду не против, если вы станете вместе проводить время. Но все-таки папа Ильи должен быть в курсе, когда его нет дома. В следующий раз вы должны отпроситься у него. Понимаешь?» Сын кивнул, дожевывая бутерброд. «Хотя, наверное, это мой вопрос». «Мне нужно познакомиться с его отцом, чтобы потом не возникало конфликта или вопросов». «Да, это было бы отлично», — улыбнулся сын и, поднявшись из-за стола, поцеловал меня в щеку. «Я подожду тебя в гостиной». После того, как макияж был закончен, я переоделась и позвала сына. «Сначала нужно завести его в школу, а потом уже ехать на работу». Время так быстро спешит вперед, и когда мы подходим к лифтам, я понимаю, что могу опоздать. До начала рабочего дня оставалось всего 40 минут. Мы заходим в кабинку и нажимаем кнопку первого этажа. Даня не отлипает от телефона. Я рассматриваю в зеркале свое отражение. Ярко-желтый пиджак, черные брюки и белый топ. Мне кажется, или сегодня мои глаза горят по-особенному ярко. Я ловлю себя на мысли, что постоянно думаю о сегодняшнем вечере. Исай обещал забрать меня с работы. Куда мы пойдем? Ужинать в ресторан? Или ГЕС, как всегда, придумает что-то более экзотическое. Внезапно лифт останавливается. На табло высвечивается третий этаж. Створки открываются, и мы с Даней машинально отступаем назад, чтобы не мешать. В кабинку входит высокий мужчина лет сорока на вид, На нем дорогущий строгий костюм и шикарная прическа. Только взгляд у мужчины такой, что бросает в Следом за ним в кабинку заходит Илья. Он выглядит сумрачным и грустным. На пареньке школьная форма, а на спине рюкзак. Слегка подняв голову, он замечает Даню. И я успеваю поймать испуг мельнувшего его взгляде, прежде чем тот успевает отвернуться. «Илюх, привет!» восклицает Даня, наконец-то отрывая взгляд от экрана и замечая друга. Сын кладет ладонь ему на плечо. Илья нервно улыбается в ответ. «Меня до четверга не будет. Придешь ко мне в пятницу после школы? Пройдем тот уровень с боссом». Илья тут же кивает, словно старается поскорее закончить этот разговор. Мужчина, по всей видимости его отец, склонив голову, строго смотрит на Даню я понимаю что нужно объясниться здравствуйте вы наверное папа ильи мы уже успели познакомиться с вашим сыном он просто замечательный мы ваши новые соседи живем на десятом этаже я оксана а это мой сын даниил обняв даньку улыбаюсь мужчине карие хмурые глаза сверли от меня доброе утро тут же потеряв к нам интерес он отворачивается В этот момент лифт делает остановку на первом этаже. «Созвонимся!» – бросает ему Даня на прощание, но Илья слишком спешит покинуть кабинку и не успевает ответить. Его отец выходит следом. Я придерживаю сына, чтобы не спешил, понимая, что своим разговором мы, возможно, навлекли беду на мальчишку. Когда мы выходим в вестибюль, наши соседи у входной двери – Я вижу, как они садятся в подъехавшую машину. Отец мальчика устраивается на переднем пассажирском, а Илья забирается на заднее. Прежде чем он исчезает в салоне авто, я успеваю заметить, каким бледным он выглядит. «Мам, его папа не рад нам, да?» хмурится сын, когда мы направляемся к парковке. Я не хочу, чтобы Даня отстранился от друга из-за подобного поведения его отца. Но и самой после этой встречи немного не по себе. Бедный мальчишка. Люди разные. И это нормально, когда мы нравимся далеко не всем. Просто в следующую нашу встречу с Ильей постарайся узнать о его папе. Может, он не любит, когда Илья проводит время в гостях. В любом случае, будь более деликатным. Будь умницей. Я поцеловала сына, схватив рюкзак. И отстегнув ремень безопасности... Он ловко выскочил из машины и со всех ног побежал по главной аллее школы. Я подумала о том, что нужно позвонить маме и напомнить ей о Дане. Боюсь, после встречи с любимым писателем она могла забыть о нашей договоренности. Еще я собиралась сегодня найти водителя. Пролистав телефонный справочник, замерла над именем бывшего охранника Давида Олега. Все наши сотрудники были уволены, как только Давид сел, но Олег — один из тех, кто всегда относился к нам с Даней с особым трепетом. Думаю, я могла бы доверить ему сына, если бы он согласился на подработку. Уже было собралась набрать его номер, как телефон в руках забибрировал, а на экране высветилось имя, от которого тут же задрожали колени. Соблюдая все меры приличия, терпеливо выждав три обязательных гудка, Я прочистила горло и приняла вызов. «Да!» — мой голос прозвучал слишком взволнованно. «Ты в порядке?» Хриплый низкий тембр, словно игра музыканта на клавишах. Каждый нерв завибрировал, посылая по телу приятную волну. Мурашки на моих предплечьях — лучшее доказательство того, как сильно он влияет на меня. «На работу спешу! Ты что-то хотел?» Я стараюсь звучать уверенно и расслабленно, но следующей фразой он выбил всю почву из-под ног. Соскучился. Одно слово, и сердце подпрыгнуло до еремной впадини. Оттянуло вверх топа, словно пытаясь ослабить петлю на шее. Между нами воцарилась тишина. Я не спешила отвечать. Казалось, будто слова и не нужны вовсе. Я улыбнулась, и, отпустив солнцезащитный козырек, посмотрела на свое отражение в зеркале. Щеки покраснели, глаза сияли. Именно так и выглядит счастье, верно? «Вечером увидимся», — проговорила негромко, поправляя губную помаду. «Насчет вечера!» Его голос стал тихим и немного грустным. В груди все оборвалось от этой фразы. «Вот так!» В одно мгновение из абсолютного счастья я погрузилась тревожную темноту. «У меня срочная встреча. Должен был присутствовать Амир, но вышла накладка. Я не могу ее отменить». Разочарование тупой петлей стянуло горло. «Ясно», — прозвучало слишком расстроено для той, кому плевать. «Тебя Амирон заберет с работы». Его слова разозлили. «Я хотела видеть именно его». Маленькая эгоистичная девчонка внутри меня была слишком громкой, чтобы я могла закончить этот разговор тактично. «Не надо! Мне не нужны твои заместители!» проговорила с пренебрежением. «Как освободишься, тогда и увидимся!» Я завела мотор и выехала на дорожное полотно. Мне нужно было обязательно чем-то занять себя, лишь бы не поддаваться эмоциям, кипящим внутри меня, словно в котле. «Рокс, я на самом деле не могу перенести!» Сожаление, сквозившее из динамика, было лучшим успокоительным. Меня немного попустило. Я улыбнулась, но ответила ровным тоном. «Я знаю. Пока!» До начала рабочего дня ровно минуты. Я отставила стакан кофе и пакет с круассаном на столе у льва. Знаю, что взятка так себе, но это единственное, на что хватило ума. Паша кивнул мне в знак приветствия. Как только я добралась до своего рабочего места, открылась дверь начальника, и к нам вышел Белозеров, собственной персоной. Как никогда свежий, бодр, вот уж кому отдых пошел на пользу. — Доброе утро, Роксана Анатольевна, — улыбнулся мужчина. — Подготовьте, пожалуйста, список судебных заседаний к совещанию. Он одернул рукав и посмотрел на часы. — Собираемся через полчаса. Осмотрев просторы общего кабинета и удостоверившись, что далеко не все работники на месте, он хмыкнул себе под нос что-то недовольное и вернулся в кабинет. «Белов, ты живой?» — раздался за спиной Пашин смех. Я обернулась и столкнулась взглядом со львом. Он удивленно кивнул в сторону своего стола на принесенный мной завтрак. В руках парень держал подставку, тремя стаканчиками кофе. «Привет!» — нервная улыбка скривила губы. «Мне было дико неудобно перед ним, и я просто не знала, с чего начать». «А я кофе принес!» — усмехнулся Лев, приблизившись к моему столу. «А, я тебе принесла! Хотела попросить прощения, зато...» «Не стоит!» — тут же перебил Белов. Лицо парня озарила дружеская улыбка. «Все в порядке, Роксан!» Мы уладили все вопросы, не переживай. Подмигнув, он наклонился, отставляя стакан на моем столе. Я замерла, не зная, как себя вести. А Белов, словно ни в чем не бывало, вернулся к своему столу, тут же принимаясь обсуждать с Пашей сегодняшние сделки. Лицо пылало. Стараясь унять волнение, я, устроилась за рабочим столом и загрузив компьютер, принялась изучать список заседаний на эту неделю. Кофе был на самом деле вкусным. С удивлением поняла, что себе-то я не купила. Так сильно переживала о возможном опоздании. Плюс телефонный разговор с Исаем выбил всю почву из-под ног. Спустя десять минут график был готов и распечатан. Я посмотрела на часы. В запасе было еще немного времени. И я решила посетить дамскую комнату. В коридоре со стороны лифта на меня выскочила Сомова. Она была запыхавшейся, выглядела уставшей. Синяки под глазами не скрыли даже несколько слоев тонального крема. «Рокс, привет!» — Марина вцепилась в меня, будто клеш. В ее глазах плескалось возбуждение. Выглядела она весьма встревоженной. «Скажи, Мирон появлялся?» «Нет», — сорвалось тихое с губ. Сомова тут же сникла. «И на сообщение отвечает». Тут же, потеряв ко мне всякий интерес, она прошла в сторону кабинета. Не стало не по себе от ее вида. Не знаю почему, но я чувствовала вину за столь грубое равнодушие со стороны Мирона. Хотя что я могла поделать? Да и Маринка глупо понадеялась на его порядочность. Я ведь предупреждала ее. Сполоснув руки и освежив макияж, поспешила вернуться в кабинет. В этот момент все сотрудники направлялись к шефу на совещание. Подойдя к своему рабочему столу, я взяла все необходимые бумаги и уже хотела было направиться к Белозерову, как услышала звуки шагов и громкие голоса. «Подождите! Вам сюда нельзя!» «Пошел к черту! Ты кто вообще такой, что меня останавливать?» Я замерла, удивленно уставившись в сторону коридора. Марина, как и я, насторожно смотрела на проем дверей. Спустя минуту в кабинет ворвался, Разъяренный мужчина в сопровождении двух человек. Он был одет в спортивный костюм. Его правая руга была в гипсе. Остановившись посреди комнаты, он обвел ее напряженным взглядом. А когда наши глаза встретились, я вздрогнула. Это был Бозов. Ты мне и нужна! Злая ухмылка, исказившая его лицо, напугала так сильно, что я не могла даже пошевелиться. Стояла и смотрела, как он приближается ко мне. Гаспар схватил меня за плечо и толкнул со всей силы. Я ударилась спиной о стену и не успела опомниться, как его ладонь сомкнулась на моей шее. Он сжал ее так сильно, что в висках запульсировала. «Говори, сука! Говори, кто он! Кто он такой?» Он кричал мне прямо в лицо, и я не могла ответить, даже если бы захотела, и поняла, о чем он. Все, что я могла делать, вцепившись в его руку, пытаться хоть на Толику ослабить хватку мужских пальцев. «Где он? Где этот ублюдок, а?» «Александр Павлович, помогите!» Скловно сквозь туман раздался испуганный возглас Маринки. Каждой секунды сил на сопротивление было все меньше. Он душил так сильно, что в глазах стало темнеть. И когда вдруг его руки покинули меня, я сползла по стенке на пол. «Гаспар, я не допущу угроз моим сотрудникам, а тем более применение физической силы!» Несколько минут я пыталась откашляться. Зрение и слух возвращались постепенно. Я пришла в себя в тот момент, когда лев поднес к моим губам стакан с холодной водой. Сделав глоток, снова закашлялась. «Что происходит?» Белов присел передо мной на колени. Он был напуган не меньше моего. «Ты как?» «Нормально!» — прихрипела в ответ и подняла глаза. В нескольких метрах от нас, придавленный тремя охранниками, лежал Бозов. Он сыпал ругательствами и угрозами, а Белозеров... Возвышался над ним. «Белозеров, я тебя и твою конторы по миру пущу, слышишь? Ты труп, если не скажешь, мне данные ее мужика!» Александр Павлович, смерив Бозова уставшим взглядом, сделал знак начальнику охраны вывести его. «Если понадобится, вызывайте наряд полиции!» Обратился к сотрудникам, а затем перевел взгляд на горе клиента. «Гаспар Алексеевич, у нас в помещении работают камеры. Если не хотите проблем, лучше сюда не возвращайтесь. Ясно вам?» Бозов сверлил шефа яростным взглядом. «Я найду! Я, блин, его найду! и Этой суки устрою! Слышишь меня?» Он кричал все время, пока не закрылись створки лифта, в которые его впихнули охранники. И даже когда в помещении воцарилась тишина, его крик стоял у меня в ушах. Белозеров подошел ко мне и протянул руку, помогая подняться. «Роксана, вы как?» «Что это было?» Проговорила еле слышно. Состояние шока схлынуло, и теперь меня начало трясти. Дрожь была такой сильной, что я никак не могла ее остановить. Белозеров посмотрел на меня внимательно, нахмурился. «Марина!» «Помогите Роксане привести себя в чувство, если нужно отвезите ее в больницу». «Нет-нет, все в порядке. Он просто прижал меня. Я сейчас отойду и вернусь к работе», — проговорила чуть слышно, поднимаясь со стула. Я чувствовала себя жутко виноватой. Бозов заявился сюда, скорее всего, оскорбившись моим отказом. Не хватало создавать проблем шефу еще больше. «Идем!» Марина оттеснила Белова и, взяв меня за руку, повела в сторону туалета. Холодная вода и десять минут тишины немного отрезвили. На шее остался небольшой красный след от его хватки. Но все это ерунда по сравнению с тем, что может ждать меня теперь. Я ничего не понимаю. Бозов был в ярости. Он требовал выдать ему кого-то. Но кого? Марина выглядела такой же потерянной, как и я. Все произошедшее повергло в шок каждого из нас. — Не знаю. Он выглядел ужасно. Его рука была сломана на лице синяки. Он был такой яростный. Я посмотрела на Маринку. Голова все еще немного кружилась и была тяжелой. — Мариш, ты иди. Я сейчас хочу побыть одна. Самова посмотрела на меня недоверчиво. — Уверена? — я кивнула. А девушка послушно вышла за дверь. Посмотрев на свое отражение, постаралась выдохнуть и хоть немного упорядочить сумбурные мысли. Прикрыв глаза, воспроизвела все то, что слышала. Где он? Кто он? Бозов пришел не по мою душу. Он явился избитый, со сломанной рукой, и, словно ток по нервам, в голове вспыхнули слова Исая. Я никому не позволю трогать тебя. Распахнул глаза, ошарашенно уставилась на свое отражение. Гаспара кто-то избил, наказал, запретив приближаться. Как только он пришел в чувство, ринулся сюда, выяснять у меня, кто был защитником. По позвонкам скользнул озноб. Мои руки затряслись, и я прижала их к груди, пытаясь согреть, растирая. — Какова вероятность того, что... — голова тут же ответила жуткой волной мигрени. От волнения стало душно. Казалось, из помещения пропал весь воздух, в глазах немного стемнело. Я присела на подоконник, опустив ладони на лицо. Гес появился передо мной в клубе, где фирма планировала выходные. Белозеров сказал, что знает Иса и его братьев. Но какова была вероятность им оказаться в одном месте с нашей фирмой в эти выходные? Белозеров, конечно, мог случайно встретить незадолго до событий Исая и пригласить его. Но я понимала, что все намного глубже. Доверил бы свою машину Белозерову Исай, если бы не был с ним близко знаком. С губ сорвался нервный смешок. Я убрала ладони от лица, посмотрела в потолок. Если все так, то он снова провернул свою хитроумную схему. Сорвавшись с места, прошла прямиком в кабинет шефа. После инцидента с Бозовым все сотрудники были в некоем шоке. Каждый спрятался за своим рабочим местом. Открыв без стука дверь, я прошла внутрь Белозеров, кому-то звонил. Обернувшись и увидев меня, он сбросил вызов и убрал телефон в сторону. «Все в порядке?» Его брови взметнулись вверх, когда я уверенно подошла к нему. «Это же гес! Он меня устроил сюда! Он избил Бозова, узнав от вас, что тот приставал ко мне!» Мужчина поменялся в лице, отвернулся на мгновение. «Роксан, я не хочу в это лезть!» С губ сорвался смешок. «Так я и знала!» И как же я сразу не догадалась, еще в субботу, когда встретила в клубе Исая. Грудную клетку стянула, я сделала вздох, холодный воздух царапнул горло. «Хорошо, я не буду досаждать вам с расспросами. Уверена, гес поставил условия, и вы не могли их нарушить. Но я прошу вас, просто кивните, если это так». Он молчал. В мужских глазах плескалось сожаление. А мне понадобилось время, чтобы взять себя в руки и задать самый важный вопрос. Ведь если ответ будет положительный, это разобьет последнюю надежду. Квартира, которую вы мне предоставили, вы же не помогаете так другим сотрудникам, верно? Мужчина подошел к столу и устроился в своем кресле. Роксан, давайте просто продолжим работать. Ни мне, ни вам не нужны проблемы. Вас ведь все устраивает в моей фирме. Бозов больше не появится здесь, я даю вам слово. Сегодня же мною будут проделаны документы выделения полиции по факту угроз и нападения на вас. Каким бы влиятельным человеком он ни был, мы сможем добиться справедливости. Вам не нужно никого опасаться. Александр Павлович в горле немного соднило. Он начинал расплываться, но я старательно держала себя в руках. «Пожалуйста, дайте мне отгул на сегодня. Мне нужно все обдумать, чтобы я могла ответить вам, хочу ли я дальше продолжать здесь работать». Шеф молчал, сверля меня сумрачным взглядом, а я вышла из его кабинета, закрывая дверь. Эта дверь была дорогой в мое светлое будущее которое я успела нарисовать в своей голове. Я шла по отделу, не останавливаясь и не оглядываясь на голоса сотрудников. Под ногами что-то хрустело, и в тот момент мне казалось, что это были осколки моей гордости и мечты. Мечты, что я смогу построить карьеру и добиться успеха своими руками.